Глава 10. Вдруг обрадован моряк появляется маяк. Мазур забирал правее на юго-восток, чтобы сделать крюк и оставить в стороне место, где торчало отягощённое раненым засада. Курс верный, потому что даже сбившись с него, обязательно упрёшься в шентару. А уж это такой ориентир, что лучше не придумаешь. Он прилежно запоминал дорогу: кедрачи, сосняк и березняк, распадки, косагоры, ручьи, подъёмы, спуски и ровные места. Потому что по этому же маршруту непременно пройдёт погоня. Нужно всё время держать в голове, где она в данный момент с высокой степенью вероятности может оказаться. и постараться выбрать наблюдательный пункт, откуда её можно увидеть издали. Тогда стоит и прикинуть, бежать дальше или попробовать самому устроить засаду. Но предварительно следует поискать клопов. Должны быть клопы это единственное объяснение. Однажды далеко позади, на пределе слышимости, взлетел над тайгой знакомый воющий свист. Кто-то наткнулся на очередную шумовую ловушку. Должно быть штабс. Он не похож на размазню, которая будет умирать на коленях, постарается выжить во что бы то ни стало. Как поступил бы на его месте сам Мазур, вздумая догнать беглецов, чтобы малость ограбить? Да почаще взбирался бы на вершины и высматривал. Движущиеся ярко-алые пятна видно за километры. Ктабс гараж до мобилии, он один. Здоров как лось, на нём-то не висят толстики, закомплексованные из кулапа и бабы. Пара остановится смотреть одежду. Загадочный ящичек, висевший на шее у убитого охотничка, наталкивал на вполне определённые версии. Существует масса аппаратуры, способной с высокой точностью определить перемещение биологического объекта. портативные штучки, надевавшиеся на дуло винтовки, американцы начали испытывать ещё во времена Вьетнамской войны, и техника с тех пор двинула семимильными шагами. Правда, при всём желании нельзя отличить человека от, скажем, оленя, но здесь, очень похоже, нет зверя, могли специально распугать. Хорошо. С помощью некоего аппаратика охотники, сидевшие в засаде на берегу речушки, весьма даже пристойно следили за добычей. Но это ещё не объясняет, отчего они столь безошибочно ту самую засаду устроили. Ожидали точнёхонько в том месте, к которому вышел мазур, не зная куда идёт. Как-то смогли угадать, что он именно туда и выйдет? Эрга Должна быть другая аппаратура. И без лецие её, не ведая о том, несут с собой. Только поэтому Прохор с компанией мог безнаказанно развлекаться целых два сезона. Одним знанием тайги, обученными лайками и натасканными по индийски следопытами столь постоянный успех и не объяснишь. Когда прошло часа два, Мазур привала не объявил. Ландшафт вокруг был неподходящий для этой цели. Время от времени то Егоршин, и то толстяк жалобно оборачивались на ходу, но Мазур махал рукой, приказывая двигаться дальше. Его весьма занимало, от чего с юга так и не прилетел за раненными вертолёт, точнее, почему вертолёта не было слышно. То ли он прошёл так далеко в стороне, что шум винта рас слышать не удалось, то ли разгадка и вовсе жутковатая. Предположим, раненых тут принято добивать. И своих тоже, в первую очередь своих. Собственно, почему бы и нет? Что прикажете делать с раненым импортным туристом, у которого ноги на совесть продырявлены картечью? вести срочно в цивилизованные места, в хорошую больницу. Но к иностранцам у нас сейчас относятся нежно и трепетно, обязательно станут доискиваться при каких-то таких обстоятельствах, сер или гер подвернулся под выстрел. Разве что частная больничка где-нибудь в Шантарске, где вышколенный персонал не задаёт вопросов. И всё равно риск засветиться есть. заключить со своими гостями джентльменское соглашение, по которому серьёзно раненый участник жестокой забавы автоматически переселяется на небеса. Вполне во вкусе Прохора Петровича с его налитыми тёмной водицей глазами. И ведь любители пощекотать нервы могут на это пойти. Золотой арбалет вполне может оказаться чем-то вроде русской рулетки. Мазур чувствовал, что все это просто необходимо как следует прокрутить в уме. Логику противника и его методы необходимо понять. Так воевать легче. Но невероятно тяжело баловаться одними домыслами, не имея подкрепляющих домыслы фактов. И он все чаще думал о вылазке навстречу погоне, начинал потихоньку прикидывать варианты. «Ага, то, что нужно». Высоченная сопка слева с голой вершиной, одинокий сосны торчат кое-где из тёмно-рыжей каменистой земли. Туда, приказал Мазур. На молод стороной безнадёжным тоном поинтересовался кандидат. Вперёд! рявкнул Мазур. Зато спускаться будет легче. На гребне неподалёку от открытого места он разрешил остановиться. Пока остальные жадно глотали воду, занялся своим гардеробом. Прежде всего, скинул кроссовки и чуть ли не тыкаясь в них носом, тщательно осмотрел, ощупал. Выглядят так, словно совсем недавно покинули фабрику. Ни один шов не нарушен. В мягких участках не прощупывается твёрдых вкраплений. Такое впечатление недозволенных вложений нет. Разве что существует специальная фабрика, где в кроссовки прямо на конвейере заделывают крохотные радиомаячки. Но это уже попахивает паранойей. Разделся до трусов и принялся за одежду. Сначала костюм, ощупал каждый квадратный сантиметр штанов, распялил их против солнца. Тонкая синтетика без всякой подкладки, нет Ничего не просматривается. Швы, как и на кроссовках, выглядят не нарушенными. Однако Мазур предельно скрупулёзно прощупал и их. Нет. Костюм подозрений не вызывает. Другое дело куртка. Хоть и лёгкая, но материал гораздо толще, есть подкладка. Посмотрел сквозь куртку на солнце, принялся мять пальцами подозрительные места, где виднелось что-то вроде толстых ниточек. Словно шелковинки, прессованные в доллары, не колеблясь полоснул алую ткань кончиком ножа, словно занозу из пальца извлёк, жёсткую на ощупь ниточку длиной со спичку и толщиной с иголку. Повертел, подёргал, пробуя на разрыв, прочной, как леска, дованул ногтем, как вошь Подаётся с едва слышным хрустом, ниточка словно бы переломилась в этом месте. Положив и на кончик ножа, принялся ковырять остриём другого. Кто-то заглядывал через плечо, дыша в ухо. Мазур не глядя отмахнулся и продолжал трудиться. Ну так и есть. В загадочной ниточке имеется вовсе уж микроскопическая начинка. На никелированные лезвия просыпались едва заметные крошки. Щепотка странной жесткой трухи неопределенного цвета, скрипящей под обушком ножа. Вдруг обрадован моряк. Появляется маяк. Чего-то в этом роде следовало ожидать. Крохотный передатчик, исправно выдающий сигнал в эфир. Нельзя даже назвать последним визгом моды. Есть датчики и миниатюрнее, но уж их-то никак нельзя обнаружить ни взглядом, ни на ощупь. А потому ради всячего душевного спокойствия договоримся, что их и нет. Потом будет видно, посмотрим на поведение погони.